возрождение. Как ни странно, но после того взрыва, что устроил Саньяса, их броневик работал исправно и плавно летел в сторону гор, уже появляющихся на горизонте. И вдруг двигатель сам снизил обороты. Кир взглянул на приборную доску, но отклонений в показателях не было. «Кажется, что-то случилось», — сделал предположение Геласий. «Черт!» — выругался Кир, увидев, как из-под песка стала подниматься огромная башня. «Глуши мотор! Выпрыгивай!» — закричал Геласий и уже открыл дверку броневика, чтобы срочно покинуть его. Саньяса, похоже, сам испугался, когда в сторону стали разворачиваться стволы. Заглушив мотор, все бросились в рассыпную. Кир ожидал грохота выстрела, что сейчас их броневик разлетится на кусочки, но башни вдруг стали разворачиваться обратно и уже через пару минут скрылись под песком. «Что это было?» — с опаской спросил Кир. «Они что, тут вечно находятся?» «Ну что же, похоже, мы добились своего», — сказал Саньяса и стал отряхивать от песка свой плащ. «Чего добились?» Кир посмотрел, куда спрятались башни. «Голи мы посчитали нас своими и установили на броневик-маяк свой-чужой. Это наш пропуск ехать дальше». «Ты меня чуть было не угробил», — возмутился Геласий и, поднявшись с песка, пошел к броневику. «А если они опять проснутся? И вообще, что это такое?» оборонительные башни. Думаю, их будет еще много, но они уже знают, кто мы, поэтому вряд ли появятся из-под земли. Ну что, нам пора ехать дальше или передохнем? Нет-нет, поехали, сказал Кир и быстро залез обратно в броневик. И они раньше стреляли. Жуть. Да, человек потратил много времени, изобретая орудие убийства. Это и прогресс, и в то же время деградация. Все уселись. Я трогаюсь. — сказал Саньяса и нажал на педаль газа. — Почему они до сих пор работают, выполняют уже никому не нужные команды? — Ты не прав. У них есть цель — не допустить чужаков. И поскольку они все еще в строю, значит, задачу выполнили, — объяснил Саньяса. — Но зачем? — Вот это мы и выясним. Броневик тронулся дальше. Кир нервно потер руки. Он все еще не пришел в себя после случившегося и озирался по сторонам, Ожидая появления из-под песка новой башни. Но их больше никто не беспокоил. До момента, как не подъехали к КПП, и им не преградил дорогу робот. «Цель вашего визита?» — спросил он и посмотрел в салон. «Есть запрещенные предметы?» «Мы ищем девушку. Не подскажете, она тут не проезжала?» «Вы ее родственник. Кто она вам?» «Друг», — ответил Кир. «Друг?» «Да, я друг и ищу ее. Она проезжала?» «Да, была машина». «Но ваш это друг или нет, не могу сказать. Значит, это и есть цель вашего визита? Поиск друга?» «Да, верно», — согласился с ним Саньяса. «Проезжайте», — сухо сказал робот и отошел в сторону. «Вот это да. Посреди пустыни КПП с этим чудиком. Кир посмотрел назад, когда они проехали мимо. И что он тут делает?» «Это отголоски прошлого. Он стоял тут сотни лет назад и продолжает стоять до сих пор. Думаю, мы еще много что странного тут увидим». Главное, кто-то проезжал. Через день появились первые дома. Роботы приветствовали их взмахом руки и приглашали в гости. Геласи обошел один дом, а после долго сидел и думал. «Что ты скажешь?» — обратился к страннику Кир. «Это очень странно. Я тут ни разу не был». «Как так?» — думал, ты был везде. «Нет, эта зона закрыта. Удивительно, что нас пропустили. Ты хочешь сказать, что нас могли разнести на кусочки?» «Да, вероятность была высокой, ведь протоколы защиты никто не отменял». И «Я вот думаю, почему?» «Выходит, не ты, ни кто-то из ваших тут не был». «Нет, я вот к какому выводу пришел. Они определили, что вы живые, как люди, и поэтому решили помочь. Но вот почему тут так? Дома и они». «Я впервые это вижу, а ты, Геласий». «Тоже», — расстроенно ответил он. «Ты чего?» «Тут раньше жили люди». А они продолжают работать в надежде, что те вернутся. — Ладно, поехали дальше. Может, нам повезет, и мы встретим того, кто сюда приехал. Через день появились огни, уходящие в небо. — Нам туда? — поинтересовался Геласий. — Не знаю. — Но мне про это ничего не известно, — признался Саньяса. К вечеру следующего дня их броневик остановился. «Что — Что-то случилось? — спросил Кир и поднялся с кресла. — Нет, но это... Странник показал рукой на тяжелую машину, стоявшую около отеля. Геласий вышел из броневика, быстрым шагом направился к машине, открыл дверку и заглянул внутрь. «Ну что?» — подойдя к нему, спросил Кир. «Тут был человек, есть продукты питания, и они ваши, не из нашего хранилища». Кир залез внутрь и стал перебирать вещи. «Прошу, проходите, сегодня у нас особый день». На пороге гостиницы появился робот и поприветствовал их. Саньяса подошел к роботу. «Чья это машина?» «Нашей постоялицы «Вашей? Где она?» Из машины вылез Кир. «Она ушла. Но номер за ней забронирован. Просила никому не сдавать. Вам сколько комнат?» «Когда ушла и куда?» «Вы проходите. Сейчас будет готов ужин». «Ты не ответил, куда она ушла?» переспросил Кир. «Этот ненормальный Герман». Он ее ждал и вот, наконец, нашел ее. Тут все время сидел. Я даже хотел вызвать полицию, но Милена... «Что — Что? — крикнул Кир. — Милена, она так представилась. — Она здесь? Где она? — Не знаю. Герман увез ее к лифту. — Это туда? — Саньяса показал рукой в небо. — Верно. Он ее уговаривал очень долго. Дал ей билет на посадку. — Думаю, они отбыли, но ее номер не могу сдать, он забронирован. — Как нам туда попасть? — спросил Геласий. «Никак». «Совсем?» — уточнил Саньяса. «Совсем? Без билета не получится». «А где его можно получить?» «Только у гида. Вернее, у Германа». Милена чувствовала себя прекрасно. Она не обращала внимания, на и Яна, и Германа, что так и норовили поругаться между собой. Теперь у нее появилась цель в жизни. Она просыпалась и сразу занималась зарядкой, а после брала в руки книги, которых в библиотеке было много, и начинала читать все о младенцах. Как кормить ребенка, ухаживать, успокаивать. «Я помогу», — говорила ей Галина. «Не переживай, все хорошо». «Да я вроде и не переживаю. И все же каково это, а?» «Это ты мне скажи». «Я там внизу забыла кое-что, надо забрать». «Пусть Герман сходит. Как раз Яна отдохнет от его нравоучений». «Хорошо, Герман». Робот прочитал длинную лекцию Яне, чтобы она присматривала за Миленой а после отправился в шлюз, чтобы спуститься на землю. На время девушка забыла, что одна находится на станции. Ее день был расписан, некогда было нежиться в кровати. А утром пришло сообщение, что Герман возвращается. Но с учетом, что ему надо пройти карантинную зону, она не стала спешить. Опять убежала на свою пробежку, а после села за книгу. После обеда отдохнула и пошла в сад, чтобы послушать пение живых птиц. Люди создали искусственный рай но сами же его покинули. Она сидела и болтала ногами в воде, а маленькие рыбки уже привыкли к этому и не прятались в траве. «Ты свободна?» — подойдя к ней, спросила Галина. «Да». «Хочу сделать сюрприз. Готова?» «Сейчас». Поднялась и вытерев ноги, надела обувь. «А где сюрприз?» «Идем. Но чур не подсматривать. Что, не глаза закрыть?» «Не сейчас. Как себя чувствуешь?» «Замечательно. Круто. Отчуменно. В общем, хорошо». Они спустились на нижнюю палубу. Тут была площадка, с которой можно было сразу увидеть всю землю. Но когда Милена стояла на прозрачном полу, у нее начинала кружиться голова. «А теперь закрой глаза и дай руку». Милена поступила, как послушный ребенок. Сильно зажмурилась. Боялась, что не выдержит и откроет их. «Уже можно?» «Нет, еще не пришли». «А сейчас?» «Потерпи немного». «А когда можно?» Галина отпустила руку и отошла в сторону. «Теперь можешь». Милена поморщилась и осторожно приоткрыла сперва один глаз, а после второй. «Ты...» — Милена заморгала и неуверенно сделала шаг вперед. «Здравствуй», — еле сдерживая восторг, — сказал Кир. «Это ты, но как...» «Это я их нашел». Тут же вставил слово Герман. «Они там чуть было вашу машину не обчистили. Хотел было полицию вызвать и на пару суток арестовать. Я... Но как? Откуда?» Милена подошла и обняла Кира. «Ты нашел меня?» «Не я один это сделал». И тут она увидела, что в стороне стоял Геласи и еще кто-то. Саньяса подошел к Галине. «Вы не против, если мы у вас задержимся?» «Думаю, вы кстати. Нам скоро понадобятся услуги учителя». «Благодарю». Склонив голову, сказал Саньяса и снял с головы капюшон. «Сколько уже месяцев?» 4 Я также активировала два инкубатора. Через год еще два» значит возрождение человека. Да. Правильное решение, сказал странник и пошел к Милене, чтобы познакомиться с будущей мамой натурального человека».